В машине на заднем сиденье, тесно прижавшись друг к другу, сидели трое молодых парней. Они видели перед собой затылок Константина Цапова, который так ни разу и не повернулся за все время до аэропорта. И только в аэропорту. Когда машина подъехала к зданию аэровокзала, он обернулся и сказал «Приехали, получите у водителя ваши билеты». Они уже выписаны на вашей фамилии. Мы летим одним самолетом. Он не стал говорить, что вместе с ними в одном самолете летит и Раскольник, уже оформлявший свой билет на этот рейс. Никто не мог представить даже в страшном сне, что в городе, куда они летят, их ждут боевики из шалвы Хромлова. Глава седьмая Сидеть в этой комнате было не очень обременительно. Здесь находился телевизор, магнитофон, стоял даже телефон. Из комнаты можно было пройти в небольшую ванную, где шла горячая и холодная вода. Лишь одно неудобство в комнате все же было, в ней не было окон. Единственный выход отсюда был заперт и охранялся сразу двумя молчаливыми молодыми людьми, даже не скрывавшими того факта, что они оба вооружены. Но хуже всего была полная отрезанность от всего, и это покорное ожидание конца проверки. Собственно, они так и планировали с самого начала, его обязательно должны были проверить, убедиться, что он говорит правду. И хотя в боку все отлично подготовили, Тем менее, полностью исключить утечку информации было невозможно. У Курбана могли оказаться старые связи в Баку не только среди наркодельцов. Он вполне мог иметь и наверняка имел своих платных информаторов и в милиции, и в местном Министерстве безопасности. Именно поэтому вылетевший в Баку Чумборидзе настаивал, чтобы о готовящейся операции знал только очень узкий круг людей. Сына Кафара арестовали в день приезда Чумборидзе. С этим проблем не было, за ним числилось множество мелких грехов. Для подстраховки арестованного посадили в изолятор Министерства национальной безопасности. Теперь оставалась проблема с настоящим племянником его матерью. Их долго убеждали отправиться в район, где у сестры Кафарова были родственники. Родственники жили в высокогорном селении Чичи в Кубинском районе, и добраться туда было довольно сложно. Селение было не особенно большое, отрезанное от других трудными дорогами, но на всякий случай в самом селении поселились двое сотрудников местной службы безопасности, а настоящий племянник получил бесплатную путевку в Турцию, И с удовольствием поехал в это турне. Чумбуридзе пришлось дать взятку в 300 долларов в Авере, чтобы парню быстро сделали паспорт. Раскрываться было нельзя, а на законных основаниях в Авере паспорта не выдавали вообще, мотивируя это отсутствием пустых бланков. О поездке молодого человека в Турцию знали только Рустам, майор Чумбуридзе и руководитель отдела в Министерстве национальной безопасности, с которыми координировалась вся деятельность СБК. Теперь оставалось ждать. В соседней с Кафаровыми квартире, где жила его вдова и две дочери, теперь жил сам майор Чумбуридзе и двое сотрудников Министерства национальной безопасности. Теперь все ждали визитеров. По логике Чумбуридзе, незваные гости должны были появиться именно в день приезда Рустама в Ашхабад. Один из сотрудников Министерства национальной безопасности целый день продежурил у дома, изображая из себя продавца газет и журналов. В городе была огромная безработица, и многие молодые люди подрабатывали, торгуя газетами и журналами. Офицера... Даже купили несколько журналов, но никто не появлялся рядом с домом Кафаровых. Это очень сильно тревожило Чумборидзе. Всю ночь он не спал, прислушиваясь к шагам на лестничной клетке, словно надеясь, что незваные визитеры пожалуют ночью, но так никто и не появился.